Глава четвертая. Последний военный совет. Из путевой книги Хаджи Рахима. Дай мне силы, умудрейшие всеведущие, чтобы я мог правдиво описать это тайное совещание, на котором решался вопрос, быть или не быть вечерним страном в монгольском кулаке. Бросится ли вперед на толпу бледнолицых сынов вечерних стран, или осторожно и обдуманно повернуть коней назад, чтобы временно затаиться в кипчакских степях, отдыхая и накапливая силы, а затем снова прыгнуть вперед, когда сверкающий в небе неизменный покровитель монгольских племен протянет руку в сторону заката солнца и крикнет «Туда! Начинайте!». На совещании были только чингисиды, кроме самовольно ускакавшего Гуюка, и некоторые начальники отрядов. Из молодых присутствовал, ставший любимцем Батухана, всегда веселый шутник, дерзкий тысячник Иису Нохой и, конечно, неизменный советник Субудай Богатур. Соединив концы пальцев и опустив глаза вниз, мы все долго сидели молча, ожидая первого слова или приказа нашего повелителя. Наконец Батухан прервал молчание. Вестники не обманули нас. Орел-гонец принес второе послание, важное, которое во мне вызвало тревогу. — Наверное, и вы тоже задумаетесь, что это послание должно означать и как нам поступить. Все сидевшие зашевелились. Поведай нам, Саинхан, что случилось. Вы знаете, что я уже давно отправил в холодные снежные земли далекого русского Новгорода моего верного темника Арапшу, приказав ему зорко наблюдать за каждым шагом беспокойного каназа Искендера. Сегодня с одного из ближайших наших постов я получил извещение, что арабша возвращается и скоро будет здесь. Он сообщает также, что только что Искиндер одержал блестящую победу над врагами, которые вторглись в его землю, и что его войско в этой битве только окрепло. Ясно одно, мрачно сказал Субудай, этот Искиндер становится опасным. Почему? Ведь он находится так далеко от нас. — Объясни им, чем стал опасен Искендер у русов, сказал Батухан, и его черные узкие глаза пытливо посмотрели на каждого из сидевших. — Если вы этого не понимаете, если приказывает наш Саинхан, то я вам объясню, — медленно заговорил Субудай, ни на кого не глядя. Поцарилась такая тишина, что явственно доносилось журчание струйки воды, стекавшей со скалы. Субудай продолжал. Мы находимся на расстоянии двухмесячного пути отставки Батухана в низовьях Итиля и на расстоянии многих месяцев пути на сменных конях от главной столицы всех монголов Каракарума. Субудай поднял над головой руки и склонился до земли в знак горестного воспоминания о кончине великого Кагана. Нам нужно сохранить безопасным и неприкосновенным этот наш великий путь, Помня, что это путь не только священного правителя, впервые его проложившего через беспредельные пустыни Гоби и кызылкумов Но что только поэтому пути к нам прибывают и будут прибывать для нашей поддержки новые отряды родных и единственно всегда нам верных монголов, непобедимых богатуров. О, как это верно! — простонал кто-то! — Кто сейчас наши самые главные противники? — продолжал Субудай. Кто сможет перерезать этот путь, эту жилу, связывающую нас с родным монгольским царством? Не император ли Фредерикус? Нет. Этот император теперь соломенное чучело, которым германцы и франки не смогут испугать даже тех облезлых собак, что бегают вокруг наших монгольских лагерей. Верно, верно, воскликнули темники. И куда только он запрятался, этот прославленный император, Куда запрятался? Туда, откуда легче всего убежать, — презрительно усмехнулся Иисун Нохой. Правдоподобно. Но теперь нам опасны все же два человека. На юге Абискунского моря в Тавризе стал что-то готовить наш опасный враг Чингисид хан Хулагу. Он ненавидит нашего владыку Саинхана, завидует ему и собирает войско, чтобы напасть на нас и захватить Кичисарай. Рано или поздно нам все же придется с ним биться и его разгромить. С хулагу мы справимся, раздались голоса. Тоже второй противник. Объясни нам славный и премудрый субудай Богатур. Вы сами должны догадаться. Барс не опасен, пока он мал и сосет матку. Но с молоком он всасывает новые силы, у него растут зубы, и он становится грозен, когда выходит могучий и вольный на вершины хинганских хребтов. Так и теперь. Субудай замолк. Все затаили дыхание, стараясь не пропустить ни одного слова. Великий Аталык вынул из-за пазухи небольшой кожаный мешочек с висящими на концах узкими ремешками. «Передай Хаджи Рахиму!» — приказал Батухан. «Пусть он нам прочтет. Это весть от Тарапши, орлом письмоносцем. Этого орла я оставил на одном из военных постов, а здесь сберегалась его орлица. Сам Арабша спешит сюда вслед за ним. Я осторожно вскрыл мешочек и вынул сложенный в несколько раз кусок тонкого пергамента. Разгладив на колени исписанный лоскуток, я сперва прочел про себя все, что там было написано, потом поднял глаза на Саин-хана. «Читай», — приказал он. Я начал медленно разбирать мелко написанные строки, и руки у меня дрожали пишет арабша бесстрашный великому хранителю грозного меча священного правителя могучему владыке земель небесной синей орды и завоевателю вечерних стран шлет срочное донесение его верный тургаут и желает благополучной и победоносной жизни еще тысячу и один год дальше дальше Доношу тебе, что германские всадники, согнав множество земледельцев из покоренного ими населения, живших в лесах, встретились с войском Каназа Искендера Новгородского на льду Большого озера. Со своей привычной дерзостью Каназ Искендер сразился с германцами. — Дальше, дальше, кто кого побил! — воскликнули монгольские ханы. — Сейчас прочту. Здесь неразборчиво написано. — Вот, понял. Искендер разбил германцев и погнал их, как баранов. Ай да смелый богатур!» — воскликнули со смехом сидевшие монголы, но все замолкли, заметив, что Батухан опустил глаза и нахмурился, как будто в гневе. «Что еще?» — написал Арабша, — спросил он. «Он пишет. Теперь Канас Искендер Новгородский имеет испытанное войско, полное веры в свои силы, готовое к любому походу». И урусы начинают говорить, что Искендер задумал освободить все русские земли. Вслед за этим крылатым вестником я еду сам и лично расскажу все, что видел. Батухан заговорил быстро с яростным гневом, облизывая пересохшие губы. — Я хочу видеть этого Искендера. Надо его вызвать немедленно сюда, к моему шатру, и тут я решу, что с ним делать. — А если Искендер откажется приехать? — спросил хан Мингу. Тогда я двину мои отряды на Новгород, и никакие морозы или болоты, или разлив рек уже не удержат моего войска. Я обращу всю северную урусскую землю в мертвую равнину, такую же, как теперь окрестности Киева и многих других городов». Все переглянулись. У всех явилась одна и та же тревожная мысль. Нохой, самый невоздержанный, бросил несколько слов. «А как же Тригестум? Неужели...» Батухан понял, что всех беспокоило, и сказал, — Осторожность также нужна полководцу, как ему нужны смелость и дерзость. Да, теперь я полагаю, что наиболее осторожным будет повернуть мое войско обратно в Кипчакские степи для отдыха коней и, главное, для охраны моей ставки Кичи-сарая, и затем для подготовки к новому походу. — Не делай этого! — воскликнул Иисун Нохой и бросился на колени перед Батуханом. Не делай, это будет роковая, непоправимая ошибка. — Молю, не поворачивай обратно коней, — поддержал нохве арабский посол Абдаррахман. Прикажи войску немедленно двинуться вперед. Через день ты владеешь тригестумом, через семь дней твой передовой отряд ворвется в Венецию, а через месяц в твоих руках будет великая столица Рум, а с нею владычество над всей вселенной. Не надо колебаться, вперед, иди вперед до последнего моря, как завещал нам священный правитель, сверкая единственным глазом, заревел Субудай-богатуру. Батухан погладил по щеке Иисун-нохуя и указал рукой, чтобы он сел на свое место. Затем обратился к Субудай-богатуру. Мой мудрый учитель, как ты думаешь, не захочет ли всегда беспокойный Искендер? Теперь, когда у него сохранилось целым все его войско, а я нахожусь так далеко, Двинуться в мою ставку, Кичи-сарай, чтобы захватить ее, и отрезать мне путь возвращения в нашу далекую родину. Но только не говори мне сладких речей утешения, а скажи самую горестную правду, все, что подсказывает твое верное сердце. Я буду говорить с тобой, как с внуком священного правителя, и скажу то, что думаю. У Искендера Новгородского сейчас войско непобедимое, потому что оно верит ему и в его новые победы. И если он поведет это войско, урусы пойдут за ним куда угодно, даже в подземное царство огненных мангусов. Конас Искендер может появиться в твоей ставке, Кичисарай, раньше, чем ты туда успеешь вернуться, даже если бы ты этого захотел. Часть его войска приплывет на плотах и ладьях, а всадники примчатся берегом великой реки Итиль. В Кечисара Искендер захватит все, что захочет. Теперь конницы передвигаться легко, всюду корму для коней много. Батухан смял в руках шелковый платок и с треском разорвал его. Он опустил голову и, не глядя ни на кого тихо, сказал: Скажи еще, мой мудрый учитель, что ты думаешь, двинется ли эскиндер на Кичи -сарай или не двинется. Субудай Богатур без колебаний ответил Все же я твердо уверен, что эскиндер этого не сделает, а останется на севере. Почему? Потому что, во-первых, ты рожден под счастливой звездой, и удача всегда тебе сопутствует. А во-вторых, я помню завещание священного правителя, а он никогда не ошибался. Это завещание я слышал своими ушами из уст его. Монгольское войско должно пройти до последнего моря, и оно легко пройдет этот путь под покровительством бога войны Сульде, всюду водворяя Иисус священного правителя. И сегодня я предвижу ясно, что ты, шутя, возьмешь и Тригестум, и Венецию, и столицу италийцев Рум, а короли и бароны вечерних стран прискачут, обгоняя друг друга, чтобы тебе поклясться в верности и вымылить у тебя пригоршню твоих милостей. И я тебе твердо советую еще раз. Не отказывайся от своего счастливо задуманного дальнейшего похода на вечерние страны. Продолжай его. Покори и разгроми эти проклятые страны германцев и франков. Уже так много сделано. Не останавливайся. Прикажи завтра же двинуться вперед. А я приказываю завтра же повернуть коней обратно в кичи сарай, властно сказал Батухан. Я не пойду с тобой. Теперь наши пути расходятся, прохрипел Субудай. С изумлением все посмотрели на владыку монголов. До сих пор Саинхан и Субудай Богатур были всегда одна мысль и одна воля, что разъединило их. Батухан вскочил, его руки дрожали, он кричал Ты ли, мой воспитатель, говоришь это? Ты ли, мой великий Аталык, смеешь отказаться выполнить мою волю? Ты должен поддержать мое решение и похвалить мою осторожность. Нам нужно сберечь то великое, что уже создано мною, царство синей небесной орды. Ведь если ты будешь осуждать меня, я не остановлюсь ни перед чем, я прикажу казнить даже тебя. — Казни меня заодно! — воскликнул Иисун Нохой. — Я с тобой не останусь, если ты повернешь ко ней обратно. Перед тобой гораздо более великое будущее, чем синяя орда и кичи сарай, запрятавшийся в камышах и тиля. Отпусти меня с моей тысячей буйных. Болгарский царь уже звал меня к себе на службу, чтобы захватить Рум Византию, древнюю столицу греческих царей. Но не он, а ты, великий Сейнхан, должен овладеть Византией. Отпусти меня. И я отправлюсь с тобою храбрый и суннохой, прохрипел Субудай Богатур. Он со злобой тряс головой и ударял себя в грудь. — У меня за пазухой здесь приказ более высокого правителя, чем ты, которому я должен повиноваться. Да, да, это приказ твоего деда, величайшего полководца вселенной, выжженный в моем сердце. От него это завещание. И там сказано, мы должны идти вперед, все вперед, пока не дойдем до последнего моря. И там мы должны омыть волной копыта монгольского коня. А все покоренные страны получат закон есы Так нас учил мудрейший и храбрейший и единственный. И ты, внук его, не смеешь не выполнить его воли, непобедимый Саинхан. Послушайся, Субудай, богатура, горячо стал умолять ей Сунохой. Вечерние страны уже лежат перед тобой, готовые лизать твои ноги, и покорно виляют облезлыми хвостами. Ты уже преодолел самое трудное, разгромил у русов и их столицу Киев. Ведь такого бешеного сопротивления, какое оказали его жители, Тебе больше никто никогда не оказывал и не окажет. Помнишь ли ты, сколько мы потеряли при взятии Кыева наших неодолимых богатуров? А теперь ты хочешь повернуть обратно. Не делай этого. Ты пожалеешь потом. Перед тобой открываются новые победы. Как же ты можешь отвернуться от них? До конца твоей жизни ты будешь жалеть о твоем решении. И тысячу лет затем твои потомки станут упрекать тебя, что ты не выполнил завета священного правителя». А всех хвостуны бароны и герцоги вечерних стран теперь будут еще хвалиться, что мы испугались их петушиных перьев на шлемах, и что мы были повсюду разбиты в разных выдуманных ими местах, и что мы, несравненные, непобедимые богатуры священного правителя, пешком без коней, как побитые собаки, поплетемся обратно в свои далекие степи. Они не посмеют этого сказать, но они уже говорят. Довольно, молчать, закричал Батухан. «Эй, Тургауды, сюда, ко мне!» Два монгольских воина бежали и остановились, положив ладони на рукоятке мечей. «Внимание и повиновение!» — крикнули они. Батухан, дрожа от гнева, хрипел, указывая на Иисун-Нохоя. «Взять его! Переломить ему хребет и выбросить на съедение с собаком!» Тургауды заколебались и отступили. «Что я вам приказал? Возьмите этого дерзкого преступника Иисун-Нохоя!» И казнить его по древнему обычаю по велению наших законов, переломив ему спину. Оба Тургауда нерешительно подошли к Ису Нохою и стали вязать ему руки, закручивая их за спину. Все сидевшие на коленях подползли к Батухану и стали уговаривать его простить виновного. Батухан, отталкивая встречных, быстро вышел наружу и вскочил на подведенного коня. За ним Тургауда повели связанного Нохоя. Он шел смело, с гордо поднятой головой и воскликнул «Мне суждено умереть, но я не боюсь смерти». «В каждом бою я ждал встречи с ней. Но я молю тебя, Саинхан, об одном, пока мне еще не переломили спину. Позволь мне на прощание спеть перед боевыми товарищами последнюю предсмертную песню монгольского воина». «Разрешаю, пой», — сказал Батухан, сдерживая плясавшего белого жеребца. Лицо Батухана передергивалось гримасами бешенства. — Эй, старый улигерчи-джихур! — крикнул Нохой. — Подойди сюда, сядь и подыграй мне на хуре согласно нашим степным законам обычаям. Старый улигерчи приковылял, опустился на землю, вынул из мешка хур и, держа его перед собой на ремне, перекинутом через шею, быстро стал перебирать крючковатыми пальцами. Все, бывшие у Батухана, Чингисиды и темники, окружили певца и опустились на землю. исун Нохой запел. В небо синее услышь мой вопль молитву, Монгола-воина с железным сердцем. Я привязал всю жизнь свою к острому мечу и гибкому копью И бросился в суровые походы, как голодный барс. Молю, не дай мне смерти слабым стариком Под воплежон и вой святых шаманов. Не дай мне смерти нищим под кустом, В степи под перезвон бредущих караванов. А дай мне вновь услышать радостный призыв к войне. Дай счастье броситься в толпе других отважных, На родины моей защиту от врагов Вновь совершить суровые походы. Очнись же, задремавший богатур, Скорей седлай коня, На шею гибкую надень серебряный ошейник, Не заржавел ли меч, астрали сталь копья. Спеши туда, где лагерь боевой кишит, Как раздраженный муравейник. Пылят по всем дорогам конные полки, Плывут над ними бунчуки Могучих грозных ханов, Разбужены все сиплым воем боевой трубы, Повсюду гулы треск веселых барабанов. О небо синее, дай умереть мне в яростном бою, Пронзенным стрелами с пробитой головою, На землю черную упасть на всем скаку И видеть тысячи копыт, мелькнувших надо мною. Когда же пронесутся, прыгая через меня, лихие кони И раздробят копытами мое израненное тело, А верные друзья умчатся вдаль, гонят трусливого врага, Я с радостью услышу, умирая, их затихающие крики. Затем мои товарищи вернутся и проедут шагом, Отыскивая на равнине боя тела батыров павших. Они найдут меня уже растерзанного в клочья И не узнают моего всегда задорного лица. Но они узнают мою руку даже в смерти, сжимающую меч, И бережно подымут окровавленные клочья тела, И на скрещенных копьях отнесут и сложат На костер последний погребальный. Туда же приведут моего верного друга в походах Пятнистого, как барс бесстрашного коня. И в сердце поразят его моим стальным мечом, Чтоб кровью нас связать в загробной жизни. аджихангир сойдя с коня молочно-белого Сатера, Сам подожжет костер наш боевой И крикнет павшим Батр Дзоригей, Бай-уралла! Прощайте, храбрецы, до встречи в мире теней!» Тогда в свирепом вихре пламени и дыма, Подхваченные огненным ревущим ураганом, как соколы взовьются из костра все тени богатуров и улетят в заоблачное царство. Патухан несколько раз закрывал рукавом глаза. Он медленно сошел с коня и приблизился к Иисунохуя. Он выхватил из-за пояса ножской с ручкой, сам быстро перерезал веревки, которыми тургауды связали Иисунохуя. Он погладил его по лицу ладонью. Ты растопил, как масло мое сердце, ты истинный дивный воин. Тебе суждены великие победы, и смерть будет убегать от тебя. Я забыл все твои дерзкие слова. Говори, какая будет твоя просьба, какая забота?» Нохой бледный с закрытыми глазами прошептал. «Если ты все же не пойдешь вперед на вечерние страны, а повернешь ней обратно в степи, разреши мне уйти с туменом буйных к болгарскому царю. Я обещаю тебе или убить его, или сделать твоим верным слугой-союзником» и мы покорим для тебя Рум-Византию, чтобы она стала морскими воротами твоего великого царства небесной синей орды. — Разрешаю, — сказал Батухан. — Тогда разреши и мне уехать с Исун-Нохоем, — мрачно прохрипел Субудай-Богатур. — Субудай -Богатур. Может быть, мы с ним еще дойдем до последнего моря. Я привык к боевым походам и не хочу в кичи Сарае лежать на ковре и вздыхать, вспоминая прошлую боевую жизнь. Батухан остановился. Недоверчиво взглянул на своего старого воспитателя и сердито сказал «Мои крылья достаточно выросли и окрепли, и я смогу летать без твоей помощи. Разрешаю и тебе меня покинуть». Батухан направился к коню и вдруг повернулся к Субудай-богатуру, стоявшему с поникшей головой старому и как-то сразу отреклевшему. Их взгляды встретились. Они ждали несколько мгновений, потом оба бросились навстречу и обнялись положив головы на плечо друг другу. С этого дня сотнями горных тропинок монгольское войско двинулось обратно на восток, чтобы вернуться в Дэштэ Кинчак в низовье реки Итиль. Субудай богатуру грюмый и нелюдимый ехал в своей железной повозке и очень редко выходил из нее. Вскоре он должен был расстаться с Батуханом и со своими старыми верными соратниками. Позади остались встревоженные, перепуганные вечерние страны. Где долгое время после ухода монголов не мог установиться мирный порядок, но где все же придворные певцы воспевали выдуманные подвиги своих королей, герцогов и баронов, вернувшихся в свои замки. О тысячах же безымянных героев, которые полегли на равнинах Европы, мужественно защищая свои родные земли, никто из них не пел.